Второе. Донской и добровольческой армии прикрыть ростовское и новочеркасское направления. А. Генералу Сидорину, поддерживая правом своим крылом связь с Кавказской армией и задерживаясь на удобных оборонительных рубежах, постепенно отойти на линию Цемлянская, Усть Белоколитвенная, Каменская, Ровеньки. Генералу Врангелю, продолжая отход на намеченную линию Ровеньки, Якова, Мавеев-Курган, Лиман-Миусский, сосредоточить главные силы к своему правому крылу. Возможно, дольше удерживать хотя бы бронепоездами с десантами железнодорожные узлы чистякова криничная Доля. В. Начальнику инженерных снабжений принять все меры к наискорейшему укреплению ростова черкасского плацдарма, линии рек Тузлов и Донской Чулек. На этой позиции в случае надобности будет дан решительный отпор противнику. Третье. Генералу Шиллингу продолжать выполнение прежней задачи, поставив главной целью прикрытие и оборону Крыма и Северной Таврии. Четвертое. Генералам Тяжельникову и Эрдели выполнять прежние задачи. Пятое. Разграничительные линии между Кавказской и Донской армиями, река Дон от станции Трехостровянская до станции Романовской и далее Слобода-Мартыновка, станция Батлаевская, Каменный мост, Все пункты для Кавказской армии. Остальные разграничительные линии прежние. Шестое. О получении донесите. Одновременно прибыл из Таганрога ординарец, возивший генералу Деникину мое письмо от 10 и рапорт от 11 декабря. И привез мне письмо генерала Деникина, главнокомандующий вооруженными силами на юге России. 13 декабря 1919 года, глубоко уважаемый Петр Николаевич, ваше письмо меня глубоко тронуло. В таком содружестве и чувства, и работы источник сил и надежд в тяжкое время перемены боевого счастья. Но оно вернется. Я в это глубоко верю. А ваш душевный порыв, поверьте, нашел самый искренний отклик. От души желаю вам счастья и успеха. Диники. Многие ваши пожелания частью были проведены, частью проводятся в жизнь. А. Д. Казалось, главнокомандующий в полной мере оценивал мое побуждение. Однако в тот же день, несколькими часами позже, я получил телеграмму, адресованную всем командующим армиями, где указывалось, что некоторые начальники позволяют себе предъявлять требования в недопустимой форме, грозя уходом, что подобные обращения недопустимы, и главнокомандующий требует от подчиненных без повиновения. Это был ответ на поданные мною рапорты. Полтора месяца позже в Новороссийске генерал Лукомский говорил мне, что получив от меня копию рапорта моего главнокомандующему от 9 числа, он во время очередного доклада генералу Деникину заговорил о необходимости ввиду приближения к Таганрогу и Ростову фронта начать эвакуацию этих городов. Генерал Деникин насторожился. «Видно, вы также получили от генерала барона Врангеля копию того рапорта, который он подал мне. Стоит только посмотреть на мой экземпляр, как убедишься, что с него снято несколько копий». Генерал Деникин впоследствии не мог мне простить того, что мой рапорт указывавший на ошибки главного командования, стал известен от меня хотя бы его ближайшим помощником. Он готов был подозревать меня в намеренном размножении этого рапорта с целью дискредитирования его стратегии и политики. Об этом впоследствии писал мне сам генерал Деникин.